Глава 19. Появятся переделанные или не появятся, ни солдату, ни казаку гадать не положено. Положено быть готовым к их появлению. Нашли хороший островок, с относительно сухой почвой. Часть солдат ставили операционную палатку, генератор, компрессор и прочее. Другие готовились к возможной атаке. На удобном месте поставили пулемет так, чтобы он контролировал две протоки сразу. Нашли место для миномета. Сабли на себе выбрал место. Холмик, что посуше. Там он выкопал себе окопчик, мелкий, только чтобы лечь. Огородил окоп, устроил два брустера, чтобы можно было вести огонь в разные стороны, выложил гранаты. Когда окоп был готов, Аким достал из ранца еду. Оставалось ее немного. Засохший кукурузный хлеб, гороховые лепешки, немного сала, Разложил все это на тряпке и, случайно, подняв глаза, увидал, что пулеметчик Нефедов поглядывает на его яство Издали разглядеть не мог, но пытался. Хотел узнать, что едят казаки. А может, и попробовать хотел. Саблин жестом предложил ему присоединиться, а тот не стал отказываться. Подошел, поглядел на еду казака и усмехнулся. Небогато. Нормально, отвечал Аким. Всегда так ем. Нефёдов пошёл к своему ранцу. Принёс пакет с надписью «Сухпай». Усевшись напротив саблина, на краю окопа достал оттуда красивые галеты. Явно не из кукурузы. Сушёные фрукты, полукилограммовую банку риса со свининой, банку какой-то морской рыбы, пласты жареной прессованной саранчи в целлофановой упаковке, ещё чай в пакетиках и кубики сахара. Да... С обедом саблина это даже сравнивать было нельзя. но ну, давай», — сказал Нефёдов, разрезая банку с рисом и половину отдавая саблину. Аким попробовал и удивился. Насколько это было вкусно. Редко им давали на службе рис. Это офицерская еда. Горох, фасоль, тыква, кукуруза, сало, болотная рыба, ну и витамины. Вот то, чем питались казаки на службе. А эти, Аким косился на поедающего рис Нефёдова, едят как офицеры. «Что там в палатке Панова с жабой делает?» — спросил он, чтобы завязать разговор с пулемётчиком. «Крамсайт. Сейчас её на куски порежут, в банки положат, законсервируют. И в институт. А там изучать будут», — говорил Нефёдов. «А институт где? В Тазовском?» «Да нет», — отвечал Нефёдов, — «где-то на востоке». «В Норильске?» — удивился Аким. «Да нет, дальше». «И где же? На Таймыре?» «Ну, где-то там», — отвечал солдат. Аким видел, что говорить он на эту тему не хочет. «Ну, нет так нет. Еда вкусная, и на том спасибо». А Нефёдов, вдруг перестав есть, сказал, глядя на Саблина. «Ты это, казак, ты на Панову не серчай. Они немного не такие, как мы. Понимаешь?» «Кто они?» Саблин тоже отставил банку с недоеденным рисом. «Ну, бабы эти учёные». «А что, таких, как это ваша Панова, много?» Удивился Аким. Солдат, кажется, понял, что сказал лишнего. Он хлопнул сабли на понаплечнику. «Да ладно! Ешь, короче!» И не злись на Панову. Она просто за дело переживает. «Ясно!» — произнес Аким, снова принимаясь за еду. Хотя ничего ему ясно не было. Ну, кроме того, что лодки и денег ему не будет. Да и черт с ними! Обойдется он без ее лодки. Он сам заработает и семье, и сыну на учебу. Быстрее бы с ними расстаться, чтобы не видеть кислой физиономии этой генеральши. Тут недалеко станица Березовская, часов шесть хода. Вот туда он и попросит их его доставить. А там казаки помогут. На перекладных до своей болотной доберется как-нибудь. Тут Березовская, недалеко станица, начал Аким. «Вы бы меня там высадили, там бы и переночевали, помылись бы». — Да мы бы всей душой, — произнес солдат, — всем ребятам ты, урядник, по нраву, спокойный, болото знаешь, да солдат неплохой. Только не нам это решать, как Панова решит. Ты, как она жабу твою разрежет, подойди к ней, после работы она обычно довольная бывает. Вот уж чего точно ему не хотелось, так это просить о чем-нибудь эту злющую бабу, и разговаривать с ней после тех слов, что она ему высказала, он не собирался. Он вздохнул и спросил, «А где радист?» «Да тут где-то», — отвечал Нефёдов, оглядываясь, — «может, за палаткой или у лодок?» Саблин пошёл искать радиста. Тот с электронщиком сидели у лодок, они оба были заняты делом. Один дроном осматривал окрестности, второй обшаривал эфир. «Ну, как там?» — спросил Саблин. — Все тихо, — отвечал радист. — Никаких переделанных не видно. — Слушай, друг, — начал Аким, — тут недалеко есть станица Березовская. Там штаб девятого полка. Можешь связаться с ним? Саблин думал, что радист сразу согласится. Ему же не сложно. Делов-то на минуту. Но тот только посмотрел на него и ничего не ответил. Ждал, что Аким объяснит, зачем ему штаб девятого полка. И тому пришлось объяснять. Я вроде больше вашей пановой не нужен. Думаю, домой поехать. Хочу казаков попросить, чтобы прислали кого-нибудь за мной. При штабе дежурный должен быть. Пришлет латчонку. Да я и поеду в станицу. А там, на перекладных как-нибудь. Радист опять сразу не ответил. Они переглянулись с электрончиком и только после этого он сказал. «Извини, урядник, но ты же человек служивый, как и мы. Должен понимать, что без приказа никак». «Нельзя нам без приказа», — подтвердил его слова электрончик «Ты же понимаешь, мы же не обычное подразделение. Нам лишний раз в эфир выходить нельзя. И только по приказу». «Ясно», — сказал Саблин и пошел к своему окопу. Вот попал в ситуацию. Теперь точно придется эту бабу просить. Сел на край окопа, стал ждать, пока Панова выйдет, наконец, из палатки. А потом прилег и даже задремал. Он проснулся, когда солнце уже ползло к западу. Вот-вот должно было коснуться верхушек тростника. Панова стояла рядом с окопом. Была она одета в медицинскую одежду и пластиковый фартук. Красивая женщина курила и смотрела на него. Сама пришла. Это было ему по душе. Он не хотел быть просителем. Аким сел на край окопа, и она заговорила. «Нет необходимости вызывать девятый полк. Мы сами поедем в Березовскую. Мы все закончили. Сейчас будем собираться». «Хорошо», — нейтрально ответил он. «Считаю, что вопрос решен и больше говорить не о чем». «Вроде разговор и закончен, но она не уходит». «Мы не зря сюда приехали. Мы нашли очень интересные вещи в организме этого существа», — продолжает она. «Хотите узнать, что?» «Возможно, он и хотел, но точно не от нее». «Потом как-нибудь», — сухо ответил Аким, надеясь, что теперь-то разговор будет закончен. «Злитесь на меня». — спросила она, в чистой своей одежде, присаживаясь к нему на край окопа и сбоку пытаясь заглянуть ему в глаза. Она заискивает. — Заискивающая генеральша? Это неприятно. — Нет. — опять сухо отвечает он. — И правильно. Вы должны понимать. Во-первых, мне, вернее, всем нам, и вам в том числе, очень нужна живая особь. И вот когда мы ее нашли, потерять ее очень обидно. Очень. Да понятно. Говорит Саблин, скорее из вежливости, чем от желания продолжать разговор. А во-вторых, я женщина. И не всегда могу контролировать себя из-за изменения гормонального фона в организме. Вот у вас же жена тоже иногда везет себя не так, как обычно. Срывается по мелочам. Иногда злится без причины. но С Настей, конечно, всякое бывало, но руга не такой, как от Пановой, он в жизни от жены не слышал. Да бог с ней, с руганью. Поливать ему и растереть на ее ругань, он эту Панову этих солдат, может, в жизни никогда больше и не увидит. А вот то, что она аннулировала договор, вот это действительно было плохо. Зря он, что ли, мотался по болоту. Но Аким понимал, что, может, он и вправду был виноват в этом. «Сам. А у меня дома и детям иногда достается. Иной раз так раздражаюсь, что просто не могу себя контролировать в такие минуты. Ругаюсь на них. Потом сожалею». Сейчас Акима больше интересует вопрос с лодкой, а не ее отношения с детьми. От всех матерей детям попадает. А вот что будет с лодкой, что она ему обещала. Но спросить напрямую он стесняется, поэтому и спрашивает про детей. «Много у вас детей-то?» «Одиннадцать», — 11. беззаботно говорит Панова, выпуская струйку дыма. Саблин, до сих пор смотревший на протоку на Нарагос, поворачивается к ней. Он ей не верит. Врет она. Не может у нее быть 11 детей. Сколько ей лет. Хотя по годам могла бы нарожать, она, конечно, не девочка. Но вот так сохраниться после родов одиннадцати детей невозможно. Она над ним смеется. Два мальчика и девять девочек. Спокойно продолжает по в виде его замешательства. Оно, кажется, ее забавляет. Красавица улыбается. Саблина вдруг понимает, что сидит с открытым ртом и говорит. «Вы молодец». А по виду и не скажешь. Думал, так. Фифа городская с тонкими ногами. 11 детей — это не шутка. Если не врет. Как она их кормит? Сколько ж она зарабатывает? Или, может, муж у нее какой-нибудь, большой ученый? Э, чего это ноги у меня тонкие? Панова стала сразу серьезной. Я слежу за собой. Держу себя в форме. Да это так. Фигура речи. Ноги у вас очень длинные, красивые. Сразу начинает оправдываться Аким. Хотя ее ноги, на его взгляд, конечно, худоваты. Жира на них почти нет. Он успел их немного разглядеть, когда она умывалась. Бедра узковаты, мышцы одни. И чтобы замять тонкую тему с ногами, переходит на тему детей. А дети сейчас с мужем, что ли? Нет. Просто отвечает женщина, выкидывая в его окоп окурок. Они в интернате, ждут меня, а я по болотам разъезжаю. это прозвучало, как укор. Саблин снова не угадал с темой. Да кто ж мог знать, как там у нее обстоят дела семейные. Ему страшно, не хочется продолжать этот разговор, а вот ей, видно, охота поболтать. Мужа у меня нет давно уже. Саблин думает, что сказать. А что тут скажешь? Погиб, наверное. Тут только соболезновать можно. Но он молчит. «Мы с ним разошлись», — продолжает женщина. «Вот те на. Бросил одиннадцать детей, что ли?» понова баба, конечно, не сахар. Понять его можно. Но одиннадцать детей...» «Теперь ему и хотелось бы что-то сказать. До да слов он не находит. Просто уставился на нее». — Ничего. Скоро, надеюсь, я вернусь домой, — продолжает она. — А что ж, муж и детей не забрал, пока вы в отъезде. Живут как сироты в приюте, — произносит Саблин с осуждением. — Надеюсь, что осуждение мужа улучшит его отношение с этой необычной женщиной. — Он ученый. Его лаборатория на земле Франца Иосифа. Далеко, — говорит Панова. — А-а-а, — понимаю таким. — Да и дети не все его, — продолжает она, — его только двое первых, все остальные — от других мужчин. Саблин раньше слов-то не находил, а тут и мысли растерял, опять таращился на нее и молчал. Нет, не укладывалось все это в его казацкой голове. Не жили так казаки. Но в городах, видно, по-другому жили. Что ж, не ему их там учить. «Что вы на меня так смотрите?» — говорит Панова. «Спросить что-то хотите?» «Да нет», — мямлит он. «Хотя в голове у него куча вопросов к ней». «Про лодку спросить хотите?» «Так не волнуйтесь, все наши договоренности в силе», — продолжает она. «Я немного разнервничалась. Приношу вам извинения. Понимаю, что вела себя как дура. Вы не заслужили моей грубости. Я сама могла принять решение». но переложила всю ответственность на вас. Опять это прозвучало, как укор. Мол, я тебе доверила дело, думала, что ты мужчина, что ты справишься, а ты оказался Олухом Стоиросовым. — Да я не про то хотел спросить, — пролепетал Саблин. Такого неловкого разговора у него давно не было. — Я про детей хотел. — Про детей? «Ну, что могу про них сказать? Они у меня очень умные, здоровые, красивые. Все от хороших мужчин с хорошими генами». «И сколько у них?» Начал Саблин и вдруг понял, как бестактно будет звучать этот вопрос. «Да не его это дело было». «Было отцов», — догадалась она. «Ну, первые двое от одного, а все остальные от разных мужчин». Ну, теперь-то ясно. Теперь она точно врет. Издевается над ним, смеется. А он, дурень, только рот разевал удивленно. И тут она лезет в карман, достает коммуникатор, что-то ищет в нем, и, найдя, показывает ему фото. Она с ребенком двух лет на руках и другие дети. Также среди детей были совсем взрослые люди. «Это мои старшие», — говорит Панова, показывая на взрослых. У них уже свои дети. Моей старшей внучке уже 17 Который раз за этот разговор Аким разевает рот и не находит слов. «Думаю, что скоро я стану прабабушкой», говорит женщина, улыбаясь, и прячет коммутатор в карман. У него к ней десяток вопросов. И про мужей, и про детей, и про их городской мир, и про средства, на которые она всех этих детей содержит. И еще куча всякого, но в этот момент к ним подходит сержант. «Разрешите доложить? Никакой активности в нашем районе не обнаружено. Полагаю, существо никто не прикрывал». «Вокруг никого?» «Слышали переговоры рыбаков на западе и видели одну лодку в шести километрах отсюда к югу. Тоже рыбаки. Больше никого нет». «Ну, тогда давайте собирать палатку и поедем ловить последнее существо». «Есть собираться. Вот только топлива у нас до Тарухана не хватит», — отвечал Мальков. «Здесь, кажется, есть какая-то станция недалеко?» — спросила панова обращаясь к Акиму. «Березовская. Часов пять хода на юго-восток», — ответил он. «Вот и прекрасно. Хочу выспаться, помыться и выпить». «Принято», — сказал сержант и ушел. «Мы еще поговорим». — многозначительно сказала женщина, вставая. — Нам есть о чем поговорить. А пока пойду собираться. Вот так. А он сидел и не знал, о чем теперь думать. О том, что у этой худой бабенки скоро будут правнуки? Или о том, что ему нужно снова будет ловить жабу по болотам? Или радоваться тому, что ему все-таки удастся заполучить лодку? А солдаты уже собирали палатку полевого госпиталя и складывали оборудование в лодке. «Да. С этими странными людьми не соскучишься. Вот у них в станице люди живут не спеша. Разумно. Казаки ходят на службу, в призывы, на кордоны, и расписание службы известно на годы вперед. И женщины согласно расписанию живут. Детей заводят и растят тоже по расписанию, так чтобы муж был рядом, когда дети маленькие, так чтобы они, подрастая, помогали матерям, когда мужа нет дома». Жизнь у людей была, расписав все на многие годы вперед. А тут сзади день и так решили, и эдак. То одно, то другое. Городские одно слово. Сумасшедшие все. За ними простому станичнику не поспеть. И о чем еще интересно эта бабенка собиралась с ним говорить? Непонятно. С нею все непонятно.